Вилла Ахирон, окрестности Никомедии, май 337 года. До Никомедии 70 миль. В молодые годы я бы загнал не одну лошадь, чтобы добраться туда за один день. Теперь же у меня на дорогу уходит почти два. И дело не только в моем возрасте. Такого движения на дороге я еще ни разу не видел. На каждой заставе длинные очереди за лошадьми. Посыльные умеют держать язык за зубами, а вот конюхи охотно делятся слухами. Из того, что я слышу, делаю вывод, что последняя кампания Константина завершилась, даже толком не начавшись. Еще не доезжая до Никеи, император начал жаловаться на боли в животе. По дороге, в надежде на быстрое исцеление, он свернул в пифийские термы, чтобы принять горячие ванны. Увы, после ванн его состояние лишь ухудшилось. По мнению врачей, здоровье не позволяло ему вернуться в Константинополь — Вместо этого Константин направился на императорскую виллу, а именно виллу Ахерон в окрестностях Никомедии. Когда-то здесь располагалось одно из поместий Диоклетиана. Ахерон по-гречески означает "ток для обмолота зерна". Не думаю, что это название будет способствовать облегчению его страданий. Вилла располагается в пяти милях от Никомедии на террасах, что высечены в прибрежных холмах. Ее окружают поля пшеницы. Хотя самого тока, который дал ей название, уже давно не существует. В мае колосья наливаются золотом, но сбора урожая в этом году не будет. Колосья втоптаны в землю сапогами и палатками двух тысяч легионеров, ставших лагерем вокруг виллы. Трудно сказать, то ли они охраняют виллу, то ли взяли ее в осаду. Я тяжело бреду вверх по холму под сенью тополиной аллеи. Добравшись до виллы, докладываю о своем прибытии секретарю, который устроил административный пост прямо в вестибюле. Впрочем, это не дворцовый функционер, а офицер стражи. Что с Августом? Он... Я не осмеливаюсь произнести слова при смерти, мне страшно даже думать об этом. Стражник холодно смотрит на меня. Врачи прописали ему полный покой. Он прислал сообщение, вызвал меня сюда из Константинополя. Твое имя? Этот вопрос сродни пощечине. Я на мгновение теряю равновесие. Он это нарочно? Хочет указать мне мое место? Никто никогда не спрашивает мое имя. Его все знают. Секретарь стучит стилом по столу. Он занятой человек, честолюбивый молодой офицер, которому поручили неблагодарную работу. Он понятия не имеет, кто я такой. Я называю ему свое имя. Офицер даже не моргнул. Мое имя лишь одно из длинного списка, с которым он должен свериться. И в списке его нет. Флавий Урс здесь, начальник штаба. Мой вопрос вынуждает его уделить моей персоне еще пару секунд внимания. Передай ему, что гай Валерий Максим прибыл к августу. Хорошо, я передам. Я остаюсь ждать в вестибюле. Вокруг царит суета, туда-сюда постоянно пробегают священники, чиновники, солдаты. У дверей в покое Константина застыли с халарией в белом. Но императора охраняют не только они. Рядом полевые командиры в красной форме. В конце концов, ведь это по-прежнему штаб. Томлюсь ожиданием уже не один час. Мысли переносят меня на другую виллу, на берегу другого моря.